Глава сорок девятая Как только мальчики увидели нас, то сразу стали выкрикивать наши имена. Все, кроме Геринта. Он смотрел на Лотти так, будто не мог насмотреться. Потом он обошёл стол и обнял её. Так они и стояли, обвив друг друга руками, как будто в комнате никого, кроме них, не было. Мальчишки притихли. Никто не пытался выдать дурацкую шутку или присвистнуть. Все просто улыбались. Лотти смотрела на меня через плечо Геринта. Глаза у неё светились от счастья. Её мечта исполнилась, их общая мечта. Вскоре они уселись за стол вместе с нами, и Герин крепко меня обнял. «Как я рад тебя видеть, Нел», — сказал он. «Спасибо, что привезла ко мне Лотти». «Да я её не привозила, она сама себя привезла. Это я попросила меня подвести подвести Твоя умница Лотти приехала сюда за рулём автомобиля». «Так ты умеешь водить?» — обратился он к ней, улыбаясь. «Умею», — ответила та. «Хочешь прокатиться?» «А можно мне с вами?» Влез Дэвид. «А тебе разве на работу не надо?» Напомнил Глин. Дэвид застонал. «Вот зануда!» Пробурчал он, состроив жалобную гримасу. «Хорошо, Герин, то он -то работает у собственного отца!» «Да уж», усмехнулся тот. Миссис Эванс принесла целую тарелку пирожков. «Угощайтесь!» Сказала она. «Давайте сделаем вот как!» Предложила Лотти. «Вы пока обедайте, а мы с Нел сходим к дому священника за машиной». «Герин стал еще красивее, чем я его помнила», — сказала она по дороге. «Я так за тебя рада», — призналась я. Лотти остановилась и повернулась ко мне. «Ну а ты? Чего хочешь ты?» «Я уже решила, что сделаю. Хочу съездить на ферму». «Значит, решено», — ответила Лотти, взяв меня за руку. «Мы поспрашиваем у местных, не знают ли они, где теперь твой Джимми». «Мы сделали остановку в Тайфорде, деревеньке, куда мы с Джимми ходили отправлять мои письма маме». Я вновь увидела старый каменный мост, где мы когда-то сидели тёплыми весенними вечерами, постепенно узнавая друг друга. «Попробуем спросить в пабе», — предложил Геринт. «Лучшее место, чтобы собрать все местные новости». Внутри было темно, но у стойки мы увидели нескольких посетителей. Когда мы вошли, их взгляды тут же обратились на нас. Геринт заказал три стакана лимонада, после чего обратился к бармену. «Мы ищем парня по имени Джимми. Он как-то жил на ферме у хакеров, вы его не знаете?» «Простите». покачал головой тот. «Боюсь, что нет. У хейкеров жил, говорите?» «Да», — сказала я. «В эвакуации». «Ну, теперь-то он, наверное, уехал домой. Ферму продали, хотя я ума не приложу, кому она могла понадобиться. Там же всё разваливается». «Вы ищете Джимми?» Вдруг спросил какой-то человек, сидевший в углу. Я обернулась на голос. «Вы его знаете?» «Нет, но я о нём слышал». «Вы знаете, где он теперь?» Человек сделал глоток пива. «Говорили, свалил в Лондон. С тех пор я о нём не слышал. Ну и молодец. Живи я, у хэкеров тоже свалил бы». «У меня внутри всё оборвалось. В любом случае, спасибо», — сказала я. Мы вышли на улицу, оставив недопитый лимонад. «Нелл, мне так жаль», — вздохнула Лотти. «Я и не ожидала найти его здесь», — призналась я. Но надеялась, что он хотя бы остался в Уэльсе. Она приобняла меня. «Хочешь, поедем домой?» «Я бы хотела всё же съездить на ферму, если вы не против». «Конечно, милая, как тебе угодно». Лотти остановила машину на вершине холма, и мы все вышли. «Ты бы хотела побыть одна?» — спросила она. «Да, пожалуй. Мы с Герентом пойдём прогуляться. Встретимся здесь примерно через час. Тебе хватит этого времени?» Я кивнула, и они удалились, держась за руки. Я почти завидовала им и невольно спрашивала себя. Смогу ли я однажды обрести такую же любовь? Я немного постояла на вершине холма, глядя на ферму. Об этом месте у меня остались и приятные, и тяжелые воспоминания. Но страха не было. Именно здесь я познакомилась с Джимми, так что все плохое уравновешивалось хорошим. Спустившись с холма, я вошла во двор. Кто-то привел его в порядок. Он выглядел совсем не таким грязным, как я помнила. Я приблизилась к дому. Окна были вычищены до блеска, так что через них можно было увидеть всё, что находилось внутри. Старая мебель осталась на месте. Деревянный стол, который, похоже, как следует от скребли. Стулья с потёртой обивкой у камина. Всё как раньше. Я подошла к сараю и приоткрыла дверь. Мне хотелось окончательно изгнать из памяти образ Альберта, неподвижно лежащего на полу. Мне почудился какой-то шум, и я резко обернулась. Но тут же рассмеялась, осознав, что это всего лишь корова в стойлах. наверное новые владельцы Уже приехали. Я вернулась к дому и постучала, но ответа не было. Тогда я прошла через двор. Свиньи похрюкивали в загонах. Я перевела взгляд на поле и увидела остальных коров. Я прищурилась, чтобы солнце не било в глаза, и разглядела рядом с ними человека. Это мог быть кто угодно, так ведь. Может, новый владелец. Но что-то заставило меня сорваться с места и побежать к воротам и дальше в поле. "Джимми!" закричала я, оказавшись ближе. "Джимми!" услышав мой голос, он обернулся и тут же кинулся мне навстречу. нел Я повисла у него на шее, едва не сбив его с ног. Я смеялась и плакала. Затем Джимми немного отстранился, держа меня за плечи. «Глазам своим не верю», — произнёс он. «Я и не мечтал, что ты вернёшься!» Мы заговорили одновременно и так быстро, что едва успевали вдохнуть. Мне сказали, ты уехал в Лондон. Я отправился искать тебя, но оказалось, что дом, про который ты говорил разбомбили. Я даже не знал, жива ли ты. Мы уехали в Истборн, в Сассекс. Ты не убила Альберта, нел Я знаю, но почему ты не пришел за нами, как обещал? Потому что Альберт оказался жив, он не умер, нел Мне пришлось бежать за помощью, а потом шантажировать его, чтобы он не сказал старухе-хекер, что это ты его пришибла. Если бы она узнала, непременно натравила бы на вас полицию. А потом, почему ты не пришел? Было уже поздно, нел «Вы ушли, и я не смог вас найти, я пытался, клянусь, пытался!» «Почему же ты всё ещё здесь, Джимми?» Я обещал новым владельцам остаться до их приезда и присмотреть за животными. «А потом что будешь делать?» «Я собираюсь жениться», — улыбнулся он и поцеловал меня в щёку. «Не могу поверить, что это ты, Нелл!» С этими словами он зашагал прочь, просто отвернулся и направился к дому. Мои щёки горели от стыда, происходящее не укладывалось в голове. Казалось, он был так же рад меня видеть, как и я его, однако почему-то просто взял и ушёл. И что ещё хуже, сказал, что собирается жениться. Значит, он меня совсем не любит. Я так долго ждала этого мгновения, столько мечтала о том, что будет, если мы вновь увидимся, а он полюбил другую. Мой Джимми женится на другой. Заливаясь слезами, я побежала вверх по холму. Однажды я уже убегала отсюда, но на этот раз знала, что больше никогда не вернусь. Потом я услышала своё имя, но продолжала бежать. Не хотела даже смотреть на него. Он догнал меня и развернул к себе. «Куда же ты?» «Подальше отсюда», — ответила я. «И от тебя». «Но почему, Нелл, скажи, почему?» «Потому что я люблю тебя, Джимми, но ты скоро женишься». Он обхватил моё лицо ладонями. «На тебе, Нелл. Если ты согласна, я хочу жениться на тебе». «Но ты же просто оставил меня и ушёл». «Я ходил за этим!» Он протянул мне жестяную коробку. Я открыла её и увидела свой медальон и маленькую голубую брошь. Джимми осторожно приподнял мои волосы и застегнул цепочку на шее. «Так что, Нелл, ты выйдешь за меня?» Я не ответила. Слова были ни к чему. Я просто обняла его, и в это мгновение, стоя на вершине холма, на ветру, поняла, что нашла любовь, которая продлится до конца нашей жизни. Мне уже не терпелось вступить на этот путь, который, наконец, приведет меня домой.